Глава 10 Никто забрала новенькую Ян Блиду к себе в покое, как Боб и предполагал. Богиня ночи одарила его поцелуем, значит он получит хорошую плату за свои дары. Хвала Всевышнему, что эти двое свалились ему на голову. Давно в этом проклятом Тартере не было пополнения. С тех пор, как небо окрасилось красным, так точно. Боб помнил тот день, когда все полетело к чертям. Ему обещали рай, обещали безграничный мир полный счастья. Мир, в котором не будет болезней, страданий и несправедливости. В итоге Роберт Патрик Оуэн оказался в совершенно противоположном месте. Лучше быть трижды больным неоперабельной опухолью мозга, как в его случае, чем скитаться по этому богом забытому городу, прислушиваясь к каждому шороху. Искать, чем же можно поживиться, чтобы хоть немного набить желудок, убегать от сумасшедших психопатов, желающих порвать остатки твоего тела на мелкие кусочки». Ведь для многих обитателей неба уши Боба на их шее смотрелись бы гораздо лучше, чем на его голове. Боб не знал, из-за чего некоторые жители окончательно двинулись, когда небо окрасилось красным, а кто-то смог сохранить остатки разума. Перед тем, как его засунули в капсулу погружения, пообещав исполнение всех желаний, он что-то слышал про разные психотипы личности, но ввиду своей глупости не стал особенно вдаваться в детали. Какой же он был дурак. Возможно, сейчас многое бы прояснилось. Как бы то ни было, сегодня удачный день. Им с билом несказанно повезло. За двух янблит нектянцы щедро заплатят. Некоторое время можно будет не думать о том, что поесть перед сном. Двое детей ночи за ноги волокли новенького в псарню. После удара клинка по его голове из нее текла кровь, оставляя темный след на асфальте. Свет от факелов озарял спокойное, умиротворенное лицо парня. Боб попытался припомнить имя. Грэм. Да, вроде бы он или его подружка называли его Грэм. В какой-то степени Боб даже завидовал ему. Пока он валяется без сознания, то не знает, что ожидает его впереди. Самого же Боба выворачивала наизнанку от одних только воспоминаний о псарне. То, что он пережил в той яме, засело глубоко в мозгу. Этот ужас поселился там навечно, его отголоски вспыхивали в памяти каждый раз, когда Боб наступал на землю своей деревянной ногой. Под покровом ночи, продолжая нашептывать мрачные молитвы себе под нос, двое негтянцев подтащили Грэма к краю ямы. На заднем дворе тюрьмы дети ночью вырыли огромный котлован, и Боб прекрасно знал, что в этой самой яме должно произойти. Толпа окружила тело. Один из негтианцев в скрюченной позе опустился к Грэму и сдул со своих грязных ладоней облако пыли ему в лицо. Парень мгновенно пришел в сознание и вскочил на ноги, словно ему сделали укол адреналина. Несколько секунд он смотрел по сторонам, пытаясь собраться с мыслями. Когда его глаза наконец встретились с глазами Боба, он остановился, выдохнул. Несмотря на то, что рядом с ним стояла целая свора больных фанатиков со шрамами на лицах, он улыбнулся. «Воистину безумец», — подумал Боб. Двор был окружен высоким забором со всех сторон, чья верхушка венчалась окровавленной колючей проволокой. Некоторые пленники детей ночи пытались бежать. Что с ними стало, Боб видел каждый раз, когда проезжал мимо главных ворот. Хуже участи и придумать сложно. Быть разрубленным, вечно подвешенным за ноги, ежесекундно истекать кровью, корчиться от боли, но не иметь при этом элементарной возможности умереть. Как знать, возможно, их ряды предстоит пополнить и Грэму. Слишком уж самоуверенным выглядит этот дурак. Но, скорее всего, это из-за того, что он просто не знает, что ждет его в яме. «Аркадия!» — закричала Кара, натягивая веревки, связывающие кисти рук. «И где ты, твою мать, пропадала? Доктор Пейн сказала, что ты нас встретишь, что на начальных этапах все будет хорошо». Светловолосая девушка отпустила богиню ночи. Бездыханное обнаженное тело Никты свалилось с кровати на пол. Аркадия вздохнула, смотала удавку и спрятала ее в карман черной накидки, в которых ходили все никтианцы. «Прошу прощения, детектив Хилл», — сказала она. «Произошли некоторые трудности, ядро сопротивлялось. Потребовалось время, чтобы доктор Пейнс смогла обойти защиту и внедрить меня в вашу локацию». «Замечательно!» — буркнула Кара. «А если бы эта больная...» — Хилл мотнула головой в сторону нюкты. «Придушила меня на этой сраной кровати». Аркадия выставила руку вперед, немного задрав рукав накидки, и из специального устройства, прикрепленного к ее предплечью, с металлическим щелчком выдвинулась лезвие. Двумя резкими движениями она перерезала веревки, связывающие Кару. Руки упали на кровать. Кровь прильнула к пальцам, заколола ладони. Взглянув на Аркадию, которая пошла раздевать задушенного негтянца, валяющегося у входной двери, Кара высматривала в ней несоответствие. «Аркадия — программа», как сказала доктор Пейн. «Нейросеть, созданная помогать и направлять. Странно, но со стороны она выглядела обычной девушкой. Подростком с короткими окрашенными в белый цвет волосами». Возможно, Аркадия смотрелась даже слишком смазливо для подобного места. Место, в котором людей режут на части, подвешивают на воротах, оставляя болтаться ни живых, ни мертвых. Блондинка кинула черную накидку в сторону кары. Детектив прикрыла наготу пыльным балахоном. Взглянула на тело Никты. Некогда грозная воительница лежала на ковре в неестественной позе. Она сдохла цинично спросила Кара. «Нет», — коротко ответила Аркадия, подойдя к двери. «Здесь никто не может умереть, никто без сознания, у нас мало времени, нужно помочь Грэму выбраться из псарни, пока не поздно, и бежать отсюда». «Из псарни?» Кара затянула ремень на поясе, спрятала волосы под глубоким капюшоном. Взглянув на себя в вытянутое зеркало с резной рамой, Хилл нашла схожесть с местными обитателями. Если опустить капюшон ниже линии глаз, то вряд ли кто-либо сможет ее опознать. Пляшущие тени от огня в камине лишь больше усиливали образ. «Место, в которое попадают все новоприбывшие», — ответила блондинка. «Если они, конечно, не пришлись по вкусу лично богине ночи». Аркадия окинула Кару коротким взглядом и улыбнулась. «Совсем как человек», — подумала Хилл. «Сколько у нас времени?» — спросила Кара. Минут пять, может меньше. Советую поторопиться. Аркадия подошла к кровати и порвала на лоскуты черную простыню. Пододвинув Никту к ножке, засунула в ее рот кляп и связала руки. Таких необычных узлов, что наплела Аркадия, Кара не видела ни разу в жизни. Если бы ее связали так же искусно, она бы даже не стала пытаться сопротивляться. Со вторым бездыханным никтянцем Аркадия проделала ту же процедуру. Еще раз выглянув в коридор, убедившись, что там никого нет, девушка посмотрела на Кару. «Готовы, детектив?» «Нет, твою мать!» — ответила Хилл. «Но разве это что-то меняет?» «Я так и думала», — с той же улыбкой сказала Аркадия. «Пойдем». Грэм Сайленд стоял у самого края обрыва, развернувшись к нему спиной. Его окружала добрая дюжина озверевших негтианцев. В этой кромешной тьме, где на небе не проглядывалось ни единой звездочки, чего уж там говорить о луне, светом служило лишь пламя факелов. Худощавый мужчина в черной футболке, порванный на груди и спине, противостоял целой толпе больных фанатиков и, как заметил Боб, ничуть не тушевался. Наоборот, казалось, вся эта ситуация его забавляет. Боб в очередной раз убедился в его безумии. «Грэм!» — крикнул Боб из-за спин детей ночи. «Советуй залезть в яму самостоятельно, либо же тебя туда скинут. Смотри, еще ноги сломаешь. Так хоть какой-то шанс есть». Грэм посмотрел назад через плечо. Увиденное явно его взбудоражило. Когда на месте Грэма был Боб, то он расплакался, словно ребенок, умоляя не сбрасывать его вниз. Грэм же, похоже, только духом воспрел. Боб знал, что там внизу, знал, что ждет парня. Из той ямы никто не вылезал прежним. Стоит только взглянуть на лицо его друга Билла. Боб до сих пор помнил тот удар. Билл и до этого не отличался умом, а уж после псарни и вовсе закрылся в себе. «Аллилуйя, Грэм!» — крикнул он. «Надеюсь, тебе повезет больше». Последнее, что видел Грэм перед тем, как его столкнули в яму, была деревянная нога Роберта Патрика Оуэна, на которой он яростно стучал об асфальт под громкие перешептывания негтианцев. «Ты знаешь, где мы и как отсюда выбраться?» Кара следовала за Аркадий по коридорам тюрьмы, опасаясь, что за следующим поворотом на них набросятся безумцы в черных балахонах. Стены выглядели настолько обветшало, что, казалось, их построили столетия назад. Старая краска отваливалась кусками, кое-где виднелась кладка кирпича, с потолка капала. Камеры для заключенных покрылись плотным слоем ржавчины на стальных прутьях. «Самое место для больных ублюдков, которые любят носить на своем теле шрамы», — подумала Кара. «Для начала нам нужно освободить салента. Продолжая стремительно идти вперед, ответила Аркадия. «Ты сказала, он в псарне. Что это такое? Яма. Яма. Место, где нектянцы устраивают кровавые побоища. Если у тебя хватит сил выбраться наружу, ты можешь вступить в их ряды, либо же попробовать выжить за воротами. Но так или иначе, из ямы прежним никто не возвращается». Аркадия подбежала к очередному повороту и заглянул за угол. Хил видела, как выверено, но в то же время быстро она двигается. «Что здесь вообще происходит?» — спросила Хилл, пока у них появилась минутная пауза. «Что нахрен не так с этим местом?» «Я не владею полной информацией», — ответила Аркадия. «Ядро блокирует. В данной ситуации я в точно таком же положении, как и вы. Но ты знаешь про Никту и ее подданных. У меня ограниченный радиус сбора данных». «Я могу рассказать вам все об этой тюрьме и ее обитателях, но совершенно ничего не знаю о том, что будет нас ждать, когда мы выберемся. Лишь в общих чертах». Из-за угла, в который секунду назад смотрела Аркадия, послышались крики. Кара могла поклясться, что насчитала как минимум три протяжных мужских воя. Звук шел из глубин коридора, приближаясь все ближе. Все это напоминало какой-то фильм ужасов. Кара осмотрелась. «Говоришь, можешь все рассказать об этом месте?» — спросила она рукой, указывая на камеру видеонаблюдения в углу потолка. «Черт!» — выругалась блондинка. «Надо же!» — нервно усмехнулась Хилл. «Нейросеть умеет ругаться». Крики стали громче, звучали ближе, до столкновения со сворой негтянцев оставались считанные секунды. «Мы долгое время общались с доктором Пейн, сказала блондинка. Порой она могла бросить яркое словцо. «Приготовьтесь, детектив, будет жарко». Аркадия встала в боевую позу и скинула с себя черные лохмотья. Тело девушки скрывал обтягивающий костюм. Высокие ботинки с металлической подошвой скребли разбитую плитку на полу. На каждом предплечье виднялось устройство, из которого вынималось лезвие. Но больше всего Кара удивил самурайский клинок с полосатой рукоятью и блестящей гардой. Аркадия ловко вынула его из ножен, прикрепленный у себя на поясе. Негтианцы кричали совсем близко. Кара уже видела их тени, выползающие из-за угла. Кривые линии извивались на грязном полу. «Что же вы тут все помешаны на мечах?» — сказала Хил во все глаза, смотря на ее холодное оружие. «Ты слышал о такой штуке, как пистолет?» «Замечательная штука», — повторила блондинка. «Особенно, если ты хочешь кого-то убить». Поочередно сыграв пальцами на рукояти меча, Аркадия посмотрел на детектива. Как жаль, что в этом мире убить никого нельзя. Первый сын ночи, выбежавший из-за угла, лишился головы, не успев понять, что произошло. Изрезанная рожа с лоскутом черного капюшона взлетела вверх, сделала несколько оборотов и ударилась об остатки плитки на полу, оставив под собой кривую кляксу из плоти. Аркадия шагнула в сторону, и тело психа приземлилось как раз возле перебинтованных ступней кары. Каково же было удивление детектива, когда она поняла, что руки трупа, валяющиеся на полу, попытались схватить ее за ноги. Хилл с криком отпрыгнула назад. Аркадия подошла к телу и несколько раз чиркнула по нему лезвием, отделив обе руки от плеч. Пока Кара приходила в себя после увиденного, блондинка расправилась с двумя другими нектианцами. Их ожидала та же участь, что и первого — отрубленные головы и конечности. Закончив процесс расчленения, Аркадия махнула клинком. Полоска крови окропила стену. Самурайский меч вновь заблестел. «Пистолет — хорошее оружие», — сказала Аркадия. «Но не в этом случае. Вижу». Переступив через шепчущую голову, сказала Кара и последовала за новой знакомой вглубь коридора. Негтианцы перестали шептать. Теперь они кричали. Толпа оборванцев в лохмотьях стояла возле края ямы, опустив головы вниз. Боб протиснулся через детей ночи, чтобы посмотреть на представление. Великан Билл же решил остаться рядом с лошадью. Почесав вмятину на лице, он повел кобылу с тележкой к импровизированному амбару набирать припасы. Боб и Бил попали в яму вместе. Так уж случилось, что в небо и загружали одновременно. Боб сдружился с этим здоровяком еще там, в реальном мире. Крепкий мужик не был многословным, но порой мог пошутить и выпить пиво после тестов доктора Пэйн. Как и у всех остальных, у Билла были свои причины пойти на этот эксперимент, Но он точно не подписывался на то, чтобы ему снесли половину черепа. Боб и Билл выбрались из ямы. Первый потерял ногу, второй — лицо и себя. После случившегося Билл изменился. Видимо, его мозг не смог справиться. Поставил некий блок, превратив в глупца. Скорее всего, нечто подобное случится и с Грэмом. Не то чтобы Боб сильно желал ему узла, хотя этот ублюдок и укусил его за шею, когда он запихал его в тележку, но припасы негтянцев лишними никогда не были. Опустив голову вниз, заглянув вглубь ямы, Боб ожидал увидеть испуганное лицо, мечущегося из стороны в сторону человека, но когда в бочку упал факел, озарив псарню, он увидел Грэма, смиренно стоящего на своих двоих. Он спокойно смотрел на них снизу вверх, руками убирая волосы с лица. Отросшие патлы мужчина закинул назад, и Боб заметил, что один его глаз покрыт пеленой, словно он когда-то получил травму. Под веком был аккуратный шрам, тянущийся вдоль щеки, будто кто-то намеренно прошелся по коже острым клинком. С каждой стороны ямы находились бочки, в которых негтянцы бросили факелы. Псарню озарил свет. Казалось, что Грэм стоял на целой груди костей. Наверняка среди этих останков лежала и утерянная в бою нога самого Боба. «И что все это значит, Боб?» — крикнул Грэм, сверляя его глазом. Парень кивнул в сторону. Грэм повернул голову и увидел стальную решетку, за которой пряталось нечто огромное. Когда из-за решетки прозвучал душераздирающий рык, негтианцы как с цепи сорвались. Все они были в ожидании представления. С торца ямы наверху был механизм, отвечающий за поднятие клетки. Трое детей ночи начали тянуть металлические кольца на себя, постепенно открывая решетку с монстром. Вскоре Грэм увидел то, с чем ему предстояло сразиться. Впервые с момента их знакомства Боб разглядел подобие волнения на лице красавчика. Но если все остальные, попавшие в псарню, пытались бежать, выбраться наружу, молили о пощаде, то Грэм хладнокровно поднял с земли грязный обломок кости и сам пошел вглубь клетки, не дожидаясь, пока чудовище нападет первым. По дороге к выходу из главного здания Аркадия расправилась еще с парочкой фанатиков. Ее движения клинком были быстрыми и выверенными. От обезумевших сектантов только и успевали отлетать руки. Кара никак не могла привыкнуть к тому, что даже после того, как их головы покидали плечи, они все равно оставались живыми. В некоторых помещениях света совсем не было, и девушкам приходилось буквально пробираться на ощупь. А когда в кромешной тьме начинали звучать безудержные крики детей ночи, становилось и вовсе не по себе. Кара могла поклясться, что когда она выберется из этой проклятой тюрьмы, то красить волосы в белый цвет ей больше не понадобится. «Почему именно Никта?» — спросила Хил, следуя за спиной Аркадии. «Почему именно она имеет власть?» «Власть имеет тот, в чьих руках один из трех церберов». «Церберов?» «Да, видимо, тот, кто управляет ядром, очень любит мифологию», — ответила Аркадия. Никта, богиня ночи, есть и другие. Наверняка Дженнифер у одного из них. В моем радиусе я ее не вижу. И что делает этот Цербер? Как вы могли заметить, у многих детей ночи не хватает конечностей. Есть такое. Все они прошли через псарню. Так называется яма, в которой живет Цербер Никты. Все новоприбывшие, по своей воле или нет, проходят испытания. Их сбрасывают в яму. «Открывается клетка, выходит монстр. Если ты смог выбраться наружу, обойдясь малой кровью, то считай, тебе повезло». «Подожди», — выдохнула Кара. «Ты хочешь сказать, что это животное рвет в яме их на куски?» «Сербер не совсем животное», — ответила блондинка. «И что, каковы шансы выбраться из ямы, не потеряв при этом ногу или руку? Некоторым везет». Аркадия подбежала к дверям, ведущим на главный двор. «Что мы будем делать, когда выберемся из здания?» — спросила Кара. «Спасать вашего друга, пока ему голову не откусили. Держитесь за мной». Когда Грэм зашел внутрь клетки Цербера, негтианцы заткнулись. Не замолчали, не умолкли, а именно заткнулись. Каждый проклятый фанатик в оборванном тряпье захлопнул пасть. Впервые в этих стенах перестал звучать противный шепот. Боб смотрел в яму, не веря собственным глазам. Огонь из бочек освещал худощавую фигуру безумца, вторгающегося в логово монстра. Если сначала из клетки звучал свирепый громкий рык, то чем ближе подходил Сайлет, тем тише он становился. Как только Грэм затерялся в темноте клетки, из ямы послышалось жалостливое скуление. Не веря собственным ушам, Боб хлопал глазами, пытаясь прислушаться как можно лучше. Вскоре жалкий скулеш превратился в писк. Звучало все это так, словно самый настоящий живодер решил поиграть с беспомощным щенком. С каждой секундой вой Цербера остановился все громче. Что бы там ни происходило, но каким-то образом Грэму удалось напугать зверя. Напугать так сильно, что он не стал атаковать. На плечо Боба упала огромная ладонь. Повернувшись назад, он увидел Била. Здоровяк не мог устоять перед любопытством и тоже решил посмотреть, что же там происходит. Из ямы послышалась возня. Рычание человека и тихий лай животного. Если там и шла ожесточенная схватка, то она была явно односторонняя. Каждый раз, когда звучал вой Цербера, рука Била сильнее сжимала плечо Боба. Вскоре из клетки зверя вылетел кусок мяса. Окровавленная плоть упала как раз в центр, в то самое место, которое лучше всего освещалось пламенем бочек. Присмотревшись внимательнее, Боб узнал в этом бесформенном ошметке сердце. Вскоре это поняли и негтианцы. Дети ночи ахнули все как один. Кто-то начал перешептываться между собой, другие плакали. Никто не мог поверить в увиденное. Но когда из логового зверя вылетела его голова, всем все стало ясно. Настоящим чудовищем в этой проклятой яме был не Цербер.